Глава восьмая. Кирилл. Кристина крепко вцепилась в руку и, пользуясь моим молчанием, выпалила тысячу просьб. По дороге домой заехать в магазин и в аптеку, а если я её утром до работы докину, она мне будет вечно благодарна. А то завтрак и совсем нечем будет. Ты меня слышишь, Кирюш? Есть получасика для меня. А? Какой к чёрту завтрак? Или она думает, что останусь у неё на ночь? придерживался же золотого правила не связываться с соседями и коллегами. Теперь не избавится. Нет, извини, но времени совсем нет. Настя, вызови тебе такси. Ты что, не домой? Ведь поздно. Кристина, я взрослый человек и могу сам определить, когда мне возвращаться домой. Настя, вызови Кристине такси. Произнёс я с нажимом. Из цепких женских рук я сбежал в раздевалку в надежде на то, что информирующая надпись мужская, Остановит Кристину. Душ приму позже. Нельзя терять время. Скинув спортивную одежду, прислушивался к происходящему в зале. Не хотелось бы догонять Василису в одних трусах. Нырнул в джинсы и наспех натянул футболку. Толстовку надевал на ходу. «Настя!» — привлёк внимание, звякнув номерком от шкафчика. «Василиса уже ушла?» «Нет, в тренерской», — ответила администратор. «У неё какие-то проблемы». Лёд просила. В комнату я вошёл не думая о том, что принцесса Зараза могла переодеваться. Девушка сидела на низком диванчике поджав ногу и аккуратными медленными движениями сжимала-разжимала пальцы. Моему появлению не удивилась. Покажи, попросил я. Девушка поспешила надеть носок. Не хочу напоминать, но я видел твой голый зад, так что нечего скромничать. Это не скромность, Фыркнула она в ответ. Держись от меня подальше. Ты приносишь одни несчастья. Не выдумывай, я не чёрный кот. Я попытался пошутить. Приблизился я и присел на корточки. Ты медведь, косолапый медведь, прочитала Василиса, пряча от меня ступню. Переодевайся, мы едем в трамвпункт. Мизинец на ноге приобрел фиолетовый оттенок, и я заметил трещину на коже, что совсем нехорошо. Да и безъимённый палец не внушал доверия. Ха-ха, смешно. Отдай. Девушка протянула раскрытую ладонь. Я на машине, если ты подумала о мотоцикле. Не поеду я с тобой. Слушай, не дури, ладно? Если мизинец не сломан, это будет праздник. Ты переодеваешься или едешь в этом? На Василисе красовался жёлтый комплект с яркими синими полосами. Жду. С этими словами я вышел в зал. 10 минут томительного ожидания, и наконец принцесса показала свой красивый носик из тренерской. Я не смогла надеть ботинки. Она опустила взгляд на и Дэвита жёлтые кроссовки. Не ржи, рыкнула. В комплекте с огромным красным пуховиком смотрелось нелепо. Но могло быть и хуже. Уж лучше в обуви не по сезону, чем в феврале прогуливаться по улице в носках. Давай сумку Удивительно, но девушка не возразила и протянула мне подъёмный мешок. Что там? спросил я. Хочу тебя разорить. Каждый вечер выношу две-три гантели. Вот же язва. Топай, топай. Я пропустил Василису вперёд. Нам ещё со второго этажа спускаться. Старайся наступать на пятку. Не торопи меня. Принцесса Зараза усердно примеривалась к ступеням, не решая сделать первый шаг. Не тороплю. Я подхватил девушку, прижал к боку и быстро сбежал на первый этаж. Дальше сама. А я и на лестнице помощи не просила, фыркнула Анна. Зря не продаётся терпение в таблетках. С удовольствием бы принял пару с максимальной дозировкой, а мы ведь ещё в машину не сели. Устраивайся удобней, я сиденье отодвинул. Я продолжал источать доброжелательность. Василиса с недоверием смотрела на меня. Ты же понимаешь, что мы сейчас проведём в травмпункте добрую половину ночи. И если думаешь, что отвезёшь меня и слянешь, что спешу огорчить, одна я там не останусь, выдала она. Давай без угроз. Во-первых, мы едем в платную клинику, чтобы не сидеть в очереди до рассвета, а во-вторых, сбегать я не собираюсь. Едем или запихнуть силой? Едем. Девушка наконец села. Мне и самой не нравится мезинец. Салон наполнился сладковатым ягодным ароматом. Прекрати меня нюхать. Я непонимающе посмотрел. Ты сопишь как маньяк в подворотне. И ведь поймала, принюхивался и кайфовал. Кристина пользовалась резким парфюмом, от которого оставался мыльный привкус, а до этого момента ведь было плевать. Ответь, какого демона ты шарахнулась от меня, спросил я. Не хотела заразиться агрессивным блондо-мозгодефицитом. «Так, Кир, сконцентрируйся на дороге и привыкай. Ты не услышишь от этой язвы простой и логичный ответ». «Речь о Кристине?» — уточнил я. «О ней. Ты не видишь, что она клещ энцефалитный? Спит и видит, как бы вцепиться покрепче, а в идеале окольцевать. Да-да», — подтвердила кивками. Вот к чему приводят беспорядочные половые связи. Догадываюсь, фыркнул я. А ты, значит, никого окольцевать не мечтаешь. Боже упаси, принцесса нервно хохотнула и выставила ладошки в защитном жесте. Зачем мне портить кому-то жизнь? Ну-ну, сбегают, да? Девушка весело рассмеялась. Было дело. Серьёзно? ведь ляпнул не подумав. Расскажешь Ничего интересного, Василиса пожала плечами. Жаль. Давай, Джон Сильвер, выгружайся, приехали. В приёмной нас встретила слишком улыбчивая медсестра. Сегодня вам крупно повезло, заявила она. Никого нет. А несколько дней назад был гололёд, такие очереди. Быстренько оформим документы, пожалуйста. Василиса ворчала о везении, доставая паспорт. Какое у вас имя красивое. Восхитилась медсестра. Спасибо, пробубнила принцесса в ответ. Дежурный доктор у нас замечательный, заверила медсестра. Через пару минут примет. Боже, этот нескончаемый позитив меня доконает. К ноге прибавится и головная боль, девушка доверительно прошептала мне на ухо. Проходите. Нас тут же пригласили войти в кабинет. Василиса первая прошла, я шёл за ней. Вы кем приходитесь пациентке? Врач перекрыла рукой мне проход. Что? Серьёзно? Меня просят остаться в коридоре? Доктор приторно запела принцесса зараза. Он самый близкий и родной для меня человек. Будет оплачивать выставленные вами счета. Пропустите его, пожалуйста. Врач долго проводила осмотр, ощупывая и осматривая ногу чуть ли не до бедра. Когда он в пятый раз провёл ладонью вдоль икры и погладил под коленом, я не выдержал. "Идём, в 5 минутах отсюда есть нормальная клиника". "Это вы про Панацею? Так там рентген не работает", проворчал очкарик в халате. "Всё же придётся сделать снимок". "Да неужели?" Я не сдержал раздражения и всплеснул руками. "А я думал, вам ещё минут 30 понадобится для решения". "У вас невыносимо ривневый парень, Василиса Эдуардовна". Произнёс очкарик, как будто меня нет рядом. А у вас невыносимо ровный нос, пронеслось в голове. Нет, он невыносимо жадин. Боится, что вы берёте почасовую оплату и за массаж т ещё нку другую накинете. Звонко рассмеялась Василиса, глядя мне в глаза. Ну хватит. Я подожду в коридоре, прорычал я. Кирюша, не уходи, у меня не получится без тебя, прилетело в спину фальшиво ласковым голосом. Ну, зараза. А то на всего прямо передёрнуло. Я вышел в коридор, плавно закрывая за собой дверь. Хоть бы ручку с корнями не вырвать. Через 5 минут понял, я ошибся. Василиса так громко заливалась смехом и весело щебетала с доктором, что было слышно у автомата кофе, рядом с которым я устроился на диване. И раздражение накатило снова и силой. Может, зайти и вернуть доктору рабочий настрой? Когда нервы были на колене до предела, Василиса наконец-то вышла, придерживаясь за локоть врачишки. Ну что ж, Кирилл, в следующий раз будьте предельно осторожны с таким сокровищем. Здесь подробные рекомендации, говорила Чкарик. Да отпусти ты уже его. Я так и сверлила Василису взглядом. От меня сломя голову несётся, а тут не хуже Кристины на докторишке повисло. Неделю полный покой, а лучше две. Через месяц повторный рентген. Лекарство принимать. Он чутьливо погрозил принцессе. На руках носить, уже с улыбкой добавил мне. Я понял, процедил я сквозь зубы. Оплата за углом. Всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо, Виктор. Василиса наконец стояла рядом со мной. Принцесса лучилась позитивом и не переставала улыбаться. А я угрюмым сычом смотрел на дорогу. «Ты так и будешь хихикать? Или расскажешь, что с ногой?» Спросил я. «Надо обязательно заехать в аптеку. Мне нравится это обезболивающее». Продолжала смеяться девушка. «Что с ногой?» Я выдавила с себя вопрос. «Трещина. Примотали мизинец к остальным пальцам и вкололи противовоспалительное, обезболивающее и витаминки». В общем, доктор Шаловливы ручки сделал всё, чтобы счёт стал больше. Он что, и уколы делал? Нет, конечно, сестричка. Последние слова немного успокоили. Давай сразу заедем в аптеку, и куда тебе ещё нужно? Пока обдумай, что понадобится на неделю, предложил я. Не поняла? Полный покой не забыла? Ещё чего? Во-первых, у меня две работы. Во-вторых, только начались курсы и концерт в субботу. Так что, раб мой, готовься полностью перекроить свой график. За дорогой смотри. И я не воспламеняюсь под пристальным взглядом, как ни старайся. Ты сейчас намекаешь, что приобрела меня в качестве водителя? Я не сдержал удивления. Нет, никаких намёков. Это факт. Водитель, в магазин ходитель, тяжёлые сумки носитель. Василиса перевела дыхание, набрала побольше воздуха в лёгкие и продолжила. "Рядом с тобой люди выживают?" Я на досуге газету листала, так там потомственная ведьма предлагает снять порчу, только я до конца не поняла, тебя надо вести к ней или мне самой обращаться. "Где рецепт?" Я собрал всю силу воли, чтобы не придушить принцессу прямо в машине. Василиса осмотрелась по сторонам. Через дорогу светилась вывеска круглосуточной аптеки. Рецепт, повторил. Хотелось быстрее вдохнуть полной грудью свежий воздух, прохладный и успокаивающий. За время моего отсутствия принцесса освоилась, похозяйничала и настроила свою любимую волну, врубила музыку почти на полную мощность и наслаждалась. Я закинул пакет на заднее сиденье, жестом попросил убавить громкость. «Ты не выглядишь умирающей, чтобы с тобой нянчиться», — заметил я. «Я могу громко стонать и метаться в предсмертной агонии, если тебя это порадует». «Не порадует». Василиса смотрела на меня, чуть склонив голову на бок. «Ты опять меня нюхаешь?» — воскликнула она, ткнув пальцем в плечо. «Не тебя, а изменившийся воздух в салоне. В машине пахнет больничкой. Маньячелла». Не боишься, что окажешься права? Но у меня есть возможность завести тебя в ближайший лесок. Не а, протянула она беспечно, хихикнула и процитировала анекдот про Красную шапочку. Лес я знаю, секс люблю. А кто говорил про секс? спросил я. Кто? передразнила меня девушка. Никто. Я вцепился в руль и влился в редкий поток машин. Раб Василиса взмахнула рукой, демонстрируя свою волю. В круглосуточный магазин. А ещё мне нужен твой номер телефона. Завтра жду тебя в 6:30. В 7:30 тренировка. Не опаздывай. И я тебя высажу, пригрозил я. Совесть не позволит. И ведь права, чертовка. Давно бы уже высадил и указал маршрут следования, но не могу. Повиснув на тележке, Василиса накладывала продукты. задержалась в овощном и молочном отделах, а я плёлся рядом и с грустью поглядывал на редких посетителей магазина. Всё, на кассу, скомандовала. Сонный кассир пробил товары и озвучил сумму. Я по привычке потянулся за картой. "Складывай", Василиса вручила мне пакеты. "Карту убери. Ты не виноват в том, что я ем", и расплатилась сама. Я проводил Василису до двери. помог с сумками и сейчас сидя в машине понял, что со мной сделали всё, что планировала Кристина, только за минусом секса и вкусного завтрака.